эпилог. Серый кардинал. Весть о нападении учеников Академии Акацуки на Академию Хагун моментально облетел всю страну. Интернет-порталы и телевидение пестрели фотографиями и видеозаписями пылающего главного здания Академии Хагун. Оргкомитет фестиваля искусства «Меча Семизвезд» тотчас начал разбирательство и направил в штаб Международной Федерации Рыцарей Магов запрос на лишение статуса рыцарей террористов, осмелившихся на беспрецедентный акт насилия, как они называли учеников Акацуки. Рейзен Хирага и его подельники были пойманы, заключены под стражу и приговорены к суровому наказанию. Никто не сомневался, что их не допустят до участия в фестивале. Однако скоро ситуация изменилась в корне. На пресс-конференции выступил тот, кто назвал себя директором Академии Акацуки. Премьер-министр Японии Бакуга Цукикага, глава правительства. Однако он не извинялся и не оправдывался. «Великолепно и невероятно, не правда ли? Они без труда разгромили Академию, находящуюся под управлением Федерации». «Будущее Японии за Государственной Академией Акацуки, а не за Академиями Семи Звезд, псами Федерации», – улыбаясь, оживленно заявил он. Также он заявил, что Академия Акацуки одержит победу на фестивале Искусства Меча Семи Звезд, после чего он положит конец нынешней системе обучения блейзеров, контролируемой Международной Федерацией Рыцарей Магов, и вернет Японии независимость». После речи премьер-министра дело приняло неожиданный оборот. Полиция и суд не стали привлекать учеников Акацуки к ответственности. Новость о нападении на Хагун объявили журналисткой-уткой. Причину пожара определили как несчастный случай во время запланированного тренировочного поединка. Будь ситуация обычна, народ не поверил бы. Но государство так настойчиво вдалбливало в умы масс официальную версию, что в итоге все перестали различать, где черные, а где белые. Естественно, руководство семи академий и арккомитет фестиваля разозлились не на шутку. Они тотчас попытались лишить академию Акацуки права на участие, но не преуспели. Генеральный штаб Международной Федерации Рыцарей Магов не стерпел такой пощечины и прислал директиву, согласно которой семи академиям предписывалось разгромить на фестивале Академию Акацуки и доказать правоту федерации. События развивались точно таким образом, какими предполагала Хирага. Врага поддерживала сама страна, А Генштаб Федерации отдал такой приказ, что директорам Академии и Арккомитету фестиваля волей-неволей пришлось подчиниться. В конце концов, запрос о лишении прав затерялся где-то в верхах. Академия Акацуки запомнилась всем, как группа юных и перспективных ребят, в семером разделавшихся с целой Академией Хагун и официально вошла в число участников фестиваля искусства меча «Семи звезд». «Простите!» — извинилась перед Икки и Сидзуку Курона, рассказав им о том, что произошло после нападения и раскаиваясь в собственном бессилии. «Вам не за что извиняться, директриса!» — возразил Икки. «Вот именно! Но я не ожидала, что за всем будет стоять наша страна!» — проговорила Сидзуку. «О, причин было множество. Это тянется еще с конца Второй мировой войны!» — заверила ее Курона. Вступление в федерацию с самого начала не было гладким. Вторая мировая война больно ударила по всем сферам государства. Премьер-министр того времени выступал против идеи империализма, призывал к миру и содействию, пусть даже жертвуя суверенитетом, и Япония согласилась присоединиться к международному сообществу. Тем самым она лишила себя статуса могучей державы. Естественно, общественность взбунтовалась, доходила до кровопролитных стычек на политическом поприще. Премьер продвинул идею интернационального сотрудничества, но конфликт сохранился до сих пор. Одни считали, что нужна реформа, другие возражали, говорили, что Япония не должна подражать России и США, что у нее хватит мощи для независимого существования. Третьи видели проблему в двойственной структуре управления, правительства и федерации, которая не позволяла обучать и наказывать блейзеров без разрешения федерации. Причем влиятельных лиц хватало как на стороне правительства, так и на стороне японского отделения федерации. Нашего отделения? Изначально японское отделение носило название «Организация самураев», соответственно, блейзеров звали «самураями». И подчинялись они государству. Но название сменилось, а вместе с ним исчезла и власть над блейзерами. В результате отношения с генеральным штабом федерации стали натянутыми. Насильственное насаждение политики международного сотрудничества порождало несогласие. Многие японцы были солидарны с антифедеративной фракцией. Несмотря на радикальные взгляды, антифедераты получали поддержку благодаря обоснованным претензиям. Например, они открыто спрашивали, почему мы должны обучать наших солдат по программе, разработанной другой страной. Однако Федерация предлагала очень выгодные условия при вступлении, поэтому никто не мог однозначно сказать, кто прав, кто нет. Нынешняя правящая партия сформировалась под полувековым гнетом общественных мнений, поэтому восстание было вопросом времени. То есть, премьер-министр Цуки Кага намерен ворваться на фестиваль искусства Меча Семи Звезд, мероприятие, организованное Федерацией, доказать неэффективность ее работы и лишить ее права на обучение блейзеров? Так? В лучшем случае. Боюсь, как бы он не стремился полностью разорвать отношения с Федерацией. Ага, то есть то, что террористическая организация «Освободители» сотрудничает с Эка уже не проблема? «А что мы можем? Предъявим им обвинение Арисуина? Так они прикинутся белыми и пушистыми, и дело с концом. Да даже если мы откопаем что-нибудь надежное, правительство просто заткнет нас. Как и в случае с Хагуном», – вздохнула Курана и достала сигарету. До сих пор не верится, что Цукикаго-сенсей провернул все это. «Сенсей, вы знакомы с премьер-министром Цукикаго?» Он был директором Хагуна в мои школьные годы. Помню, он был умным, рассудительным и очень уважаемым человеком. Неужели политика его так изменила? Она закурила, хоть пепельница уже смахивала на ежа, ощетинившегося иглами-окурками. Видимо, гасила раздражение. В любом случае, Академия Акацуки официально будет участвовать в фестивале искусства меча «Семи звезд». Практически все ее ученики элита, широко известная в узких кругах общества. Думаю, я не преувеличу, если скажу, что нынешний фестиваль будет кардинально отличаться от прошлогоднего. Мы с учителями посовещались и решили, что должны еще раз спросить, хотите ли вы участвовать или уже передумали? Твой ответ. А, так вот в чем дело. Икки наконец-то понял, зачем Курана его вызвала. Арисуин, Тото Кабура и сёстры Хагура отказались. А рисуин, понятное дело, считает себя кругом виноватым. Тото Кабура не отходит от Тоду. Она до сих пор не пришла в сознание. Кикё и Ботан хагуры сломались. Когда увидели силу учеников Акацуки. Ясно. Видимо, их не переубедить. Ну так что? Обстоятельства сложные, а обещание может выполнить в другой... Нет! Нет! «Ничего страшного», – перебил ее парень. «Мне не нужны уступки, я давно все решил. Я буду участвовать в фестивале, обещание остается в силе». «Уверен?» «Да, я не считаю, что этот фестиваль как-то отличается от предыдущих. На арену вместе с рыцарями, так сказать, явной стороны общества, выйдут рыцари тайной стороны, только и всего». Цель фестиваля – определить сильнейшего рыцаря-ученика Японии. И в этом году, думаю, соревновательный дух проявится особенно сильно. Я бы сказал, нас ожидает настоящий фестиваль искусствами-часьями звезд, каким он должен быть. Чтобы премьер-министр Цукикага и его команда не задумывали, нам, рыцарям-ученикам, это все равно неизвестно. Лично я – «Хочу просто честных и справедливых битв. Да и потом я кое-что пообещал Стелле». Решительно ответил Икки. «К тому же один из будущих противников не дает мне покоя». «Император Ураганного Меча?» «Нет». Тотчас покачал головой Икки. «Братья ома конечно, тоже, но и кое-кто еще». «Не Император Ураганного Меча?» «Но кто?» «Экс-представитель Академии Кемон, Амана Синомия». «Тот? Чересчур милый парень? Да, а не сама!» — подала голос Сидзуку. Ики кивнул. Курона же слегка склонила голову на бок. «Но я не увидела в нем ничего такого, на что стоит обратить внимание рыцарю». «Как и я». «Что?» «Синомия-сан не такой амбициозный человек, как, например, братья Цома. Он вообще не выделяется, в отличие от остальных учеников из Акацуки. И я думаю, что так оно и есть». «Он не особо силен, как рыцарь, однако я никак не могу выбросить из головы такое неприятное чувство. Я и сам не понимаю, почему он мне так противен. Ясно одно, это не к добру. Я хочу узнать, почему изо всех сил бегу от встреч с ним. Наверняка есть какая-то причина, просто я ее сейчас не вижу». Курана, понимающе кивнула. «Конечно. Курагана, ты не из тех, кто будет беспричинно ненавидеть кого-то. Возможно, синомия наделен чем-то, что заметил только ты. Ладно, я поняла тебя, буду присматривать за тобой на турнире». «Большое спасибо», — поблагодарил Икки и задал мучавший его вопрос. «Директриса, а Стелла будет участвовать?» Курана усмехнулась. «Я спросила ее утром, и она тотчас ответила». «Что вы ко мне пристали? Хотите, чтобы я ушла?» «Это в ее стиле, а не сама». «Это точно», — кивнул парень. «А, Кураганы, вот еще что. Она просила передать тебе, что уедет на неделю и не вернется в общежитие до начала фестиваля. И еще». Курана сделала паузу, припоминая слова Стеллы. «То, что меня нет, не означает, что ты можешь приютить Сидзуку». «Я не согласна», — Тут же возразила Сидзуку и подняла на брата недоумевающий взгляд. «Интересно, куда и зачем она уехала?» «Без понятия». А потом Икки вспомнил, как они вчера ходили проведать Току и Утакату, которые до сих пор не пришли в сознание. Стелла стояла в коридоре и, сжав кулаки до такой степени, что побелели костяшки пальцев, смотрела на них через стекло». «Я и не знала, что быть слабым — это так больно», — прошептала она. «Я уверен, Стелли тоже есть о чем подумать», — неопределенно ответил сестре Икки. «Слезы, чужие слова. Не этого она хотела». «Теперь, Курагана Сидзуко, нам нужно решить один важный вопрос, касающийся тебя». Внезапно обратилась к ней Курана. «Да, я вас слушаю». «Четверо наших представителей – Татакабура Каната, Арисуин Наги, Хагура Кикё и Хагура Ботан – согласились передать право на участие в фестивале другим ученикам. Ты – единственная, кто одержал победу в недавней стычке. Я не сомневаюсь в твоих способностях. Если есть желание, я включу тебя в число участников. Что скажешь?» Сидзуку не удивилась» возможно они с арисуином уже говорили на эту тему конечно я с благодарностью приму ваше предложение не колеблясь кивнула она тогда решено сказала курана что то написала в лежащем перед ней документе и поставила печать затем подняла голову и широко улыбнулась в этом году На нас свалились неслыханные напасти. Но, как и сказал Кураганы, вам нечего забивать голову интригами, которые плетут взрослые, приближенные к фестивалю. Ведущую роль на турнире играете вы, рыцари-ученики. В боях примут участие освободители, а значит у вас будет отличный шанс познакомиться с нестандартными сражениями. Это... Фестиваль, где встретятся не официалы и не официалы а просто сильные рыцари, которые будут стремиться к вершине семи звезд. И это чудесно, не правда ли? Вас ждет лучшая сцена, другой такой вы не найдете во всем мире. Испытайте себя на прочность и повеселитесь от всего сердца. Есть! Дружно ответили Икки и Сидзуко. Примерно в это же время. Токио. Стелла Вермиллион стояла перед спортзалом для членов КАОКа, то есть для королей-рыцарей, и кое-кого ждала. Наконец, из дверей вышла Якши Химе, Нене Сайкё. Она жила на территории Хагуна, но тренироваться ходила сюда. «Ого, вот эта встреча!» «Нене-сенсей, я ждала вас». «Да, и что тебе нужно, принцесса?» – спросила Сайкё, хотя примерно догадывалась – что у Стеллы на уме». Девушка очень серьезно или просто взволнованно ответила. «Я хотела бы, чтобы вы лично тренировали меня всю следующую неделю до начала фестиваля «Искусство Меча Семи Звезд». «О! Еще одна неожиданность! И каким же ветром тебе в голову занесло эту мысль?» Стелла прикусила губу и напряженно проговорила. «Я начала задумываться об этом, после того, как не смогла одолеть току сан Но полное понимание снизошло на меня только сейчас. Ее руки до сих пор помнили отдачу от Кусанаги. Тогда она впервые проиграла в наступлении своей специализации. Шок и вина по отношению к Токи, защитившей ее, поставили принцессу перед фактом. «Я слаба. Если я не буду развиваться, то не смогу выполнить данное Икки обещание. И поэтому ты хочешь у меня учиться?» Стелла энергично закивала. «Нена-сенсей, насколько я знаю, вы самая сильная в академии. Поэтому я хочу посвятить оставшуюся неделю тренировкам с вами. Пожалуйста». «А если я откажусь?» Девушка опустила голову, немного подумала, а потом посмотрела учительнице прямо в глаза и сказала. «Искру туши до пожара, беду отводи до удара». «Так, кажется, говорят». Нене встретилась с ее пылающим взором и поняла. «Если я откажусь, она заставит меня силой. Нападет прямо здесь и сейчас». «Ох, наша принцесса в тупике». «Да уж, тяжело ей сейчас». Впервые отведала горечь тотального поражения. Впервые ощутила себя беспомощной. Она злится и страдает. Хочет что-нибудь сделать, но не знает, что именно, и оттого терзается» наверное потому она пытается взвалить на себя самый тяжелый груз какой только может ведь если она ничего не будет делать то тревоги и волнения раздавят ее но вообще в такие моменты нужно перво наперво успокоиться девочка должна твердо уяснить что тревога и нетерпение до добра не доводят у нее огромный потенциал. Плохие привычки, характерные для обычных людей и пренебрежение талантами в области магии, уж точно не пойдут ей на пользу. Как учитель, я должна остудить ее пыль. И все же, жалко мне ее». Думала Нене, глядя на готовую расплакаться Стеллу. «Конечно, прежде всего стоило избавить Стеллу от тревог». Она будет отличным рыцарем и, очутившись в Кагуне, составит конкуренцию даже императору ураганного меча. Продолжала размышлять Сайкё, но до этого момента еще дожить надо. Сейчас принцесса – один большой комок нервов. Вряд ли она в таком состоянии дойдет до финала фестиваля. Стелла сама понимала это и старалась изменить ситуацию себе на пользу. «Ты из тех...» кто поздно расцветает. Но ты слишком молода. Не жди, что к тебе будут прислушиваться». Нене вспомнила свои школьные годы и ухмыльнулась. В юности она тоже грезила силой и из кожи вон лезла, чтобы обрести ее. Например, как в том жесточайшем бою с Курона, когда мы чуть не поубивали друг дружку. Мне тогда техническое поражение присудили. «И сейчас все повторялось». Стелла не смотрела в будущее. Она была готова отдать жизнь ради победы. Ох уж эта молодежь со своим идеализмом. Все говорят, вы еще неопытный ничего не понимаете. Вот и развивается у них нелогичное мышление. Хотя, что на самом деле нелогично, так это привитие подросткам логического мышления взрослых. Всему свое время. Нэне -нэ хорошенько поразмыслила и в конце концов сказала... «Хорошо. Стелла Тян, я выполню твою просьбу, если ты согласишься на одно условие». «Правда? Какое?» «Все очень просто. Будет тебе интенсивный курс, но я не собираюсь учить тебя». «А?» «Всю неделю я буду бить и молотить тебя. Возможно, я серьезно раню тебя или сломаю твой разум, но жалеть не буду». «Согласна?» «То есть я должна буду понять все сама?» «Именно. Конечно, никаких гарантий я не даю. Но что, не передумала?» Ничего лучше Нэна не смогла придумать. Продемонстрировать абсолютную мощь и заставить Стеллу осознать свое бессилие. Однако искать свой путь она будет сама, и мне все равно, получится у нее или нет. Нормальный учитель никогда не сделал бы такого предложения. Однако Стелла нашла его более чем привлекательным ей нужно было направить куда-нибудь свою энергию, найти стимул, чтобы сделать шаг вперед на пути к силе. И она цеплялась за каждую подворачивающуюся возможность. «Нет, я согласна! Большое спасибо!» «Тогда пойдем и готовься! Тебя ждет поистине адская неделя!» Итак, каждый из участников фестиваля проводил последнюю свободную неделю по-своему. Но всех их, официалов и неофициалов, детей и взрослых, объединяло одно – фестиваль искусствами часами звезд, гигантский вихрь, вобравший в себя их желания и стремления. За два дня до начала арккомитет опубликовал расписание турнира. икке взглянул на него и усмехнулся, но от уверенности или досады. Всего было 32 рыцаря-ученика. Первым противником Икки – стал третий годка из академии Букёку. Король меча семи звёзд Юдай Марабоси, победитель прошлогоднего фестиваля. Тот, кто возвышался над всеми юными рыцарями-магами Японии. Конец четвертого тома. Пятый том доступен на YouTube канале